Глава шестнадцатая. Густой туман, как пушистым одеялом, окутал спящую в предрассветные часы гавань. Спали все? и даже крики чаек, вечно с криками носящихся туда-сюда, казалось, навсегда потонули в плотном сером мареве, сквозь которое невозможно было рассмотреть и пальцев на собственной руке. Привалившись к стене, вот уже второй час, клюющий носом дозорный, в ожидании смены зябко поежился и открыл глаза. Не заметив ничего подозрительного, он снова их закрыл. Когда, вытянув затекшую ногу, задел стоящий рядом с ней мушкет. Тот с громким звуком упал на деревянный настил, потревожив сон его напарника почти в той же позе ожидающего момента, когда он сможет спуститься сильно продуваемой со всех сторон стены и согреться у разожженного внизу очага с кружкой пенистого. Спросонья, протерев глаза, он обозвал товарища ослом, и, поплотнее завернувшись в накидку, собирался уже вернуться к прерванному занятию, когда что-то неожиданно привлекло его внимание. Непроницаемая дымка над водой начала постепенно рассеиваться, и за ней, к удивлению караульного, вдалеке показались очертания корабля, а за ним еще одного и еще. Окликнув вновь открывшего глаза напарника, стражник молча указал рукой вперед. Не в силах пошевелиться от увиденного, оба часовых поражённо возрились на десятки, нет, пожалуй, сотни кораблей, подобно чёрной туче, закрывающей небосвод, заполонивших с собой морскую гладь на многие мили. Выплывая из тумана, они, как призрачные исполины, двигались по направлению к гавани, а впереди этой армады шёл корабль при виде которого сердце ёкнуло в груди зрителей, зачаровано уставившихся на него в подзорной трубы. По мере того, как небо светлело, а расстояние сокращалось, перед ними начал представать сорокапушечный флагманский фрегат, по размерам и мощности, превосходящий не только любое судно, из виденных ими прежде, но и из числа тех, что принадлежали Янушу Корвальду. А тот, надо сказать, знал толк в кораблях. Изящная резьба, настоящее произведение искусства, украшала борта судна в виде переплетенных между собой колючих ветвей, свенчающими их полураспустившимися бутонами роз. Казалось, достаточно легкого ветерка, и лепестки цветов затрепещут, как живые. Темные паруса, то ли желтые, то ли светло-коричневые, красиво сочетались с цветом фрегата, подчеркивая изысканный вкус его хозяина но вот, словно повинуясь невидимой команде, на главной мачте взвелось знамя, и волосы зашевелились на головах часовых при виде того, что было на нем изображено. Различимое даже с такого расстояния черное полотно мягко развивалось, открывая взору нарисованный на нем череп, свинчающий его короной, и зажатым в скалящихся зубах цветком розы и двумя перекрещенными под ним саблями. ПИРАТЫ Кто-то в дверь, ничуть не заботясь о том, что это могло потревожить сон хозяина покоев. Разбуженный столь грубым образом, генерал вскочил на луже, до которого его накануне с трудом дотащили слуги после того, как он, в пьяном угаре, принялся полить из ружья по растущим за окном деревьям, приняв их за притаившихся внизу врагов. Голова гудела, как колокол, по которому со всей дури били чем-то тяжелым. Пересохшая глотка горела огнем, напоминая раскаленную пустыню сплошь заросшую колючками, царапающими сейчас его изнутри при каждой попытке сглотнуть. Спросонья, плохо соображая, Айван жадно потянулся к стоящему в изголовье походной кровати кувшину с водой и одним глотком осушил его до дна, почувствовав себя немного лучше. Ноги отказывались слушаться, когда, заставив себя доплестись до двери, Распахнул их прямо перед носом наглеца, осмелившегося поднять в такую рань своего командира. «Чего надо, сволочь? Какого лешего ломишься сюда, как будто за тобой сам черт гонится?» Младшие офицеры до смерти боялись генерала, но, видимо, произошло что-то напугавшее их гораздо сильнее, если они рискнули выбрать меньшее из двух зол. Там... Там такое, — выдохнул несчастный, указывая за спину генерала. Позади было окно. Машинально посторонившись, генерал с недоумением следил за тем, как служака, войдя внутрь, рывком раздвинул портьеры и распахнул рамы, предлагая командиру воочию увидеть то, что никак не осмеливался произнести его язык. Охваченный любопытством, Майван подошел, ближе и прищурившись, посмотрел в том направлении, куда ему настойчиво указывали. «Проклятие!» — взревел он, разглядев неумолимо приближающуюся с моря армаду. И неясно, чего было больше в этом реве — страха или ярости. Последние месяцы оказались самыми тяжелыми. Осознание того, что дворец отнюдь не самое безопасное место на земле и что неведомый враг в любой момент с легкостью доберется до него, заставило генерала искать спасение в берг отдельно стоящей башне, являющейся самой высокой и неприступной на территории дворца. Непредназначенная для жилья, она чаще использовалась прежними хозяевами как арсенал и изредка как обзорная площадка, куда они иногда поднимались для того, чтобы отсюда, с высоты, полюбоваться местными красотами и неповторимыми ландшафтами родной земли. Пятиэтажная внутри, она была идеальным убежищем, прежде всего из-за того, что только два первых этажа соединялись между собой каменными лестницами. Чтобы попасть наверх, нужны были приставные лестницы, которые люди Айвана, поднимаясь, предусмотрительно втягивали за собой. Здесь, в удалении, он и скрывался, от всех и вся напиваясь до поросячьего визга от осознания того, что сам каким-то непостижимым образом из охотника превратился в добычу. Он не доверял никому, отказывался от еды и питья, доставляемых ему с помощью лебедок прямиком из кухни. А если уж было совсем не в моготу, заставлял слуг поочередно пробовать содержимое каждой тарелки и кубка, надежде обнаружить яд, раньше, чем он попадет к нему в организм. Генеральская форма износилась и пропахла потом, но сменить ее, равно как и помыться в Лохане, он не решался, из соображения быть пойманным врасплох. Круглая тесная комната превратилась в тюрьму. Вход охранялся десятком гвардейцев, получившим приказ стрелять во всякого подозрительного человека, осмеливавшегося приблизиться к тяжелой дубовой двери. Единственной преграде, между Айваном и всем остальным миром. Но даже этих предосторожностей было недостаточно, чтобы Миклош Айван чувствовал себя в безопасности. Отсутствие вестей о дефанчине сводило его с ума, рисуя перед постоянно хмельным взором картины, одна страшнее другой — ад и пламень. Зачем он вообще послушался этого негодяя и ввязался в авантюву, не принесши ему ничего из того, о чем он так долго мечтал — счастье, богатство, власть. Вместо этого он потерял почти все, что имел. И теперь, спасая свою шкуру, забившись, как крыса, в нору, он сидел в запертой, в темной, сильно продуваемой башне и вздыхал от пронизывающего до костей холода и страха. Вместо того, чтобы наслаждаться благами и вести образ жизни, более подходящий правителю Баравии. Он вновь посмотрел в окно, и в голове что-то щелкнуло. Как со стороны он увидел всю жалость и ничтожность своего нынешнего существования, и это неожиданно вызвало его гнев. В конце концов, еще ничего не проиграно. Он все еще жив, и это самое главное. А те, кто сейчас явились сюда за его головой, ха! Пусть придут и попробуют ее взять. Он преподаст этим трусам такой урок, о котором ни они, ни их потомки никогда не забудут. Грубо оттолкнув принесшего дурные вести гонца, он в несколько шагов преодолел расстояние до двери и из силы распахнув, принялся отдавать приказания: Шевелитесь, бездельники! Велите стражи опустить ворота! Пусть мной жизни охраняют их и стреляют во всякого, кто приблизится. Пушки к бою, стрелков на стены, перекрыть все подступы к городу, чтобы даже мышь не проскочила. И разбуди этого бездельника Корвальда. Он за грудки схватил стоящего ближе остальных солдата и силой отшвырнул его к стене. — Пусть выполняет данное обещание и спасает нас от этой напасти. Иначе я расторгну с ним все отношения и объявлю его брак с моей дочерью незаконным, к черту союзников, от которых нет никакого толка. И без того пребывающий в панике солдат поспешил кивнуть и бросился выполнять приказ тронувшегося умом генерала, который, схватив брошенную в кресле саблю, принялся размахивать ею перед собой, как если бы уже отбивался от невидимого противника. Вдоволь махавшись и почувствовав, как кровь уверенней бежит по жилам, Айван вновь занял наблюдательный пост у окна, откуда продолжил следить за маневрами наступающих. Не сомкнувшая за ночь глаз Эршбет внимательно прислушивалась к громким голосам, доносящимся до ее покоев. Происходило что-то из ряда вон выходящее. Расслуги осмелели настолько, что позабыли о том, что господа все еще почивают. Что ж, если это то, о чем она думает, то все только к лучшему. Она повернулась к храпящему на соседней подушке мужу и жестоко улыбнулась. Впервые за очень долгое время она не чувствовала ни страха, ни волнения. Она вообще не чувствовала ничего, как если бы умерла в тот самый момент, как ее предали самые близкие люди, принесшие в жертву этой вечно храпящей в пьяном угаре дурно пахнущей свинье. Ничего, скоро ее мучения закончатся. Князь Йозерцы, с которым она дважды за последний месяц тайно встречалась за пределами дворца, обещал ей покровительство и защиту своей госпожи в обмен на беспрекословную верность. О, Она без малейшего сомнения положила руку на поднесенное священное писание и произнесла слова клятвы. А сейчас ей предстояло самое сложное — доказать новообретенным союзникам, что умеет держать данное слово и ради достижения цели готова пойти до конца. «Нет». Никто ее ни о чем особенном не просил. Все, что требовалось, — это попросту. Не вмешиваться в происходящее и не пытаться чинить препятствий. Но разве она могла позволить себе остаться в стороне? То, что она собиралась сделать, она планировала не одну бессонную ночь, оплакивая свою искалеченную жизнь и истерзанное садистом тело. Без этого никогда не смогла бы все забыть и начать с нуля. В дверь громко постучали, откинувшись на подушках, И, сделав вид, что крепко спит, она сквозь опущенные ресницы наблюдала за тем, как мерзкая скотина, подавившая собственной слюной, закашлялась и поднялась на постели. Рассеянно оглядевшись по сторонам и убедившись, что шум снаружи ему не приснился, Корвальд вскочил с кровати, и, признающий ни ночных рубашек, ни колпаков, он, полностью обнаженный, ничуть не стыдясь своей обрюзгшей и заплывшей жиром фигуры, подошел к двери и широко распахнул ее, не заботясь о том, что мог шокировать своим видом кого-нибудь из прислуги. Впрочем, вряд ли осталась в замке хоть одна особь женского, а, возможно, и мужского пола. Кого ее супруг, Гарион, в аду, в пьяном угаре не затащил бы в темный угол, чтобы удовлетворить свои низменные инстинкты. Грязное животное в этом он весь. Эршбит брезгливо передернула плечами и сделала вид, что только что проснулась осторожно села на постели, внимательно прислушиваясь к каждому слову, долетающему до нее с порога. Ее догадка оказалась верна. День, о котором упоминал Йозерцы, наступил. Теперь ей оставалось сыграть свою собственную роль в разыгрывающемся спектакле, после которого не останется никаких препятствий для достижения столь желанной и долго лелеемой мечты. — Что случилось, мой господин? Я услышала шум и испугалась. От волнения голос слегка дрожал, придавая ее игре правдоподобие. — Ничего, моя дорогая, — нетерпеливо отмахнулся супруг. Однако в его голосе она расслышала гораздо больше эмоций, чем он пытался показать. — Ничего такого, чем бы вам стоило забивать свою головку. Кое-кто возомнил, что может вот так просто явиться сюда и бросить нам вызов. Он расхохотался и звонко хлопнул себя поляшком, как если бы сказал что-то невероятно смешное. Эршпит едва не стошнила. Она ненавидела этого человека всеми фибрами своей души и сейчас горячо молилась про себя Господу, моля послать ему смерть, скорейшую и мучительную. Она так увлеклась своими мыслями, что едва не пропустила момент, когда, спешно одевшийся супруг, прицепив ножник к поясу, направился к выходу из опочивальни. «Проклятье, дура! Она едва все не испортила!» Запустив руку под подушку, она молниеносно вытащила припасенный заранее крошечный пузырек с прозрачной жидкостью и, как была босая в тонкой батистовой сорочке, соскочила на ледяной пол. Боясь упустить подходящий момент, Эршбет подбежала к графину с вином накануне недопитым мужем и быстро наполнила стоящий рядом серебряный кубок, после чего оглядевшись и убедившись, что никто за ней не наблюдает, добавила в него содержимое пузырька. «Мой господин!» — она догнала Корвальда уже в коридоре, где он громко отдавал распоряжение своим людям. Краснее от собственной смелости, а вовсе не от смущения, она протянула ему кубок. «Вот, выпейте это! Вино придаст вам сил в борьбе за правое дело против наших врагов!» Корвальда несколько удивила несвойственное его юной супруге поведение, но, не желая показывать слабости перед слугами, поспешил принять протянутое угощение и, одним махом осушив кубок, вернул застывшей как статуя девушки. Потрепав ее за подбородок, впервые выказав некое подобие ласки, он принял от своего камердинера защитный шлем и, натянув его на голову, тут же позабыл о ее существовании, быстрым шагом прошествовав к ведущей вниз лестницы. «Прощайте!» «Навсегда, мой господин!» — глядя ему во след, мстительно усмехнулась Эршбет. «Надеюсь, что смерть ваша будет долгой и мучительной, как вы и заслуживаете!» Несмотря на то, что ей хотелось выкрикивать эти слова во весь голос так, чтобы он услышал и понял вкладываемый в них смысл, она смогла сдержаться и не выдать себя. Мило улыбнувшись, глядящим на нее с подозрительностью слугам, она, мурлыча про себя мотив песенки, прошла мимо них в свои покои и спокойно закрыла дверь. Лакеи недоуменно переглянулись. Странное поведение госпожи никак не вязалось с тем, что, как им было известно, творилось за запертыми дверями опочивальни, когда ее полные боли и страданий крики вместе со звуками тяжелых ударов доносились до их ушей. И если ее желание поднести кубок еще как-то можно было трактовать, как намерение благословить его на бой против их общего врага, то как объяснить то, что напевала она при этом не что-нибудь, а ту самую песню, что народ посвятил своему невинно убиенному королю Максимилиану? Давным-давно, но день придет, врага отомщения ждет у трона, И с клинком в груди он свой конец найдет.